Глава 14. Беру себя в руки. Вдруг он говорит правду и действительно записался на прием. Только этот гад не помощь пришел искать, а расшатывать своей довольной физиономией мою психику. Ну вот что за человек? Ему вечеров мало? Молча набираю администратора, чтобы узнать имя клиента. Понимаю, что хватаюсь за последнюю возможность Выставить его из своего кабинета. Хотя с каждой секундой моя призрачная надежда тает. Один вид его говорит не врет. Наконец Марина взяла трубку. Кто у меня сегодня записан на прием? Интересуюсь у девушки, а сама смотрю недовольным взглядом на мужчину, который смотрит на меня искрящимися весельем глазами. Сонь, прости, что имя клиента забыла сказать минуточку, сейчас посмотрю. Пауза в несколько секунд и... «Бельский Кирилл Эдуардович! Извини, с этими событиями голова кругом идет!» «Ничего страшного!» Сухо ответила ей, положила трубку. «Сижу и думаю, с чего начать разговор? Я прекрасно понимала, нет у него никаких проблем, кроме высокомерия, упертости и неумения принимать ответ. Нет!» «Сонечка, можешь прекратить меня убивать взглядом?» Я как бы сюда пришел в надежде найти помощь, а не окончательно разрушить свою психику. Как же мне хотелось ему сказать, что тут серьезное заведение, не цирк, а я не клоун. Но что-то мне подсказывало, что смысла нет сотрясать воздух. Итак, Кирилл Эдуардович, начала я. Какая проблема вас заставила обратиться ко мне? Личная. Улыбаясь, отвечает он. Издевается. «Ну, сюда все приходят с личными проблемами. Стараюсь говорить спокойно, а саму потряхивает от злости. Можно конкретнее. Понимаете, мне одна девушка нравится, и я ей, но по неизвестным мне причинам она старается оттолкнуть меня». «Уверены, что девушка испытывает к вам...» хм, «Непроизвольно поперхнулась перед тем, как договорить симпатию». «На все сто процентов», — ответил самоуверенный тип, смотря на меня с полуулыбкой на губах. «Однако...» «А вы не думали, что ваше мнение ошибочно?» Он только хотел возразить, но я его остановила жестом руки. «Понимаете, если женщине мужчина нравится, она не будет его отталкивать...» «Не могу с вами согласиться. Некоторым девушкам, пристально смотря на меня...» Он особенно выделил слово «некоторым». «Просто необходимо для поднятия самооценки довести мужчину до грани». «Да какой?» Осторожно спрашиваю и немного страшусь услышать ответ. «Вам лучше этого не знать, поверьте. Когда я перешагну эту самую грань, девушка пожалеет о своем поведении». «Не поняла? Он что, решил мне угрожать?» «А может, вы оставите девушку в покое?» Ни вы первый, ни вы последний, кому не отвечают взаимностью. Полоснул по мне злым взглядом, и я же делаю невозмутимый вид. Понимаете, я не привык отступать перед трудностями, и они меня чертовски заводят. Заводят, значит. А вы не думаете, что женщину, которую, как я поняла, вы преследуете, это не заводит? Больше скажу, у нее ваше поведение вызывает отторжение. «Даже так?» – он замолчал, обдумывая мои слова. «У меня появилась призрачная надежда, что Кирилл услышит то, что я пытаюсь до него донести. Может, подскажете, как дальше действовать? Может, не стоит действовать? Наверное, было бы правильнее оставить ее в покое». В ответ он полоснул меня злым взглядом. «А если я не могу отказаться от нее? Если я знаю, что она...» та женщина, которая мне нужна. Он даже подался телом вперед, задавая этот вопрос. От его слов тепло разлилось по телу. Как же мне хотелось поддаться соблазну и забыться в его теплых и сильных объятиях. Но, вновь посмотрев на Кирилла, решила, что не имею права быть с ним. Такие, как он, обязаны подарить миру продолжение себя. А если она не разделяет вашего мнения, если вы ей не нужны, если вы не герой ее грез. Смотрю, у него на скулах заиграли желваки. Злится. Все-таки не стоило последнее говорить, что-то я сглупила. Допустим, я ее оставлю в покое. Как мне быть? Мне было больно слышать «оставлю в покое», но у меня выбора не было. Придет время, и он встретит достойную женщину, которую полюбит, и у них родятся красивые дети. «Меня он даже и не вспомнит. Ну а я? Ничего? Переживу и это. Боль и я – уже неразлучные подруги. Считай, что срослись, как сиамские близнецы за несколько лет. Попробуйте найти в ней недостатки. Я думаю, это несложно. У всех они есть». От моего предложения у него от удивления приподнялась бровь. «Даже так? А не подскажете, как их ищут?» Я как-то в этом не силен. Опять издевается. Ну, представьте, что она безбожно храпит. На меня по ночам глухота нападает, так что этот вариант не подходит. Черт забыла, это же мы уже проходили. Чуть не стукнула себя ладошкой по лбу от досады. Есть еще предложение? Есть. Представьте ее утром с перекошенной физиономией и лохматую, как Баба Яга. Смотрит на меня, как на диковинку. «Я, конечно, не спорю, предложение так себе, но хоть что-то...» «Боже, да включите вы воображение и придумайте сами», – вспылила я, не выдержав его испытующий взгляд. «Она реально по утрам страшная?» «Почему-то я в этом уверена». После моего ответа он посмотрел на меня и, словно соглашаясь со мной, махнул головой, мол, этот вариант подходит. «Интересное предложение, обязательно им воспользуюсь. Всего доброго». Развернулся и ушел. Я же сидела и думала, все ли это или только стратегическое отступление. Вернувшись домой, я нашла в холодильнике ужин. Наверное, прощальный, подумала я, укладываясь спать. Кирилл сегодня не пришел. Поэтому я решила, что наши отношения закончены. И он прислушался к моим словам. От осознания этого мне стало невыносимо больно, словно сердце вырвали из груди. Квартира показалась пустой и безжизненной. Мне стало холодно без тепла зелени его глаз. А самое печальное, что я сама себя лишила счастья, пусть и временного. От тоски я завыла, как раненое животное. Слезы, словно полноводные реки, хлынули из глаз – я не помню, как уснула. Последнее, что всплывает в памяти, это как я уже начала заикаться от накатившей на меня истерики. Как в подушку кричала дура, а потом успокаивала себя, что все правильно сделала. И вновь рыдала. Очнулась от звонка будильника. Накрыла голову подушкой и взвыла. Спать хотелось зверски. «Да замолчи ты!» – пробурчала я шаря по прикроватной тумбе рукой. «Без тебя знаю, что вставать нужно. Заткнись, а то разобью тебя к чертям. Злая сегодня, так что не беси!» Продолжала я по обыкновению размышлять вслух. Наконец, отключив нервирующий меня будильник, я со стоном повернулась на спину и убрала с лица подушку. «Сонька, хватит хандрить, пора радоваться жизни». «Лимит слез мы вчера исчерпали на несколько лет вперед». Принялась себя уговаривать, не кукситься, всегда помогала. «Не поделишься, по какому поводу рыдала вчера, солнечная?» — послышался голос Кирилла. Я сдавленно пискнула и повторно накрыла себя подушкой, чтобы он не видел моего опухшего от слез лица.